Глава 50. -я. Станция. Часть вторая. Из каморки вышел давно небритый и сильно потрёпанный мужик. На вид ему под 60, хотя если привести его в порядок, может запросто оказаться, что ему лет сорок. По крайней мере, выглядел он безобидно, а благодаря круглым очкам ещё и умным казался. Правда в руке у него был пистолет, направленный вверх. Брось оружие, сказал я, как только его увидел. Да тут патронов нет, бросай, кому говорят, настоял я. Хорошо. Мужик медленно положил пистолет на пол, а затем толкнул к нам. Наклоняться за ним я не стал. Возможно, это обманка, и у него есть опасные навыки в арсенале или даже другое оружие. Вась, подними Блин, кот, у меня же нога. Вася, твою мать, не начинай. Вася, лениво, нарочито сильно хромая, проковылял пару метров и поднял пистолет. "Имонный?" спросил я. "Чего? Навыки есть какие?" "Ну, имеются кое-какие. Я инженер все таки и 20 лет тут проработал". "Я не об этом. Магия какая или странное что-то случалось с тобой?" Да ты, сынок, на улицу выглянь, там все странное. Но я, кажись, понял, о чем ты. Ну, говори. Может, уберешь пистолет и поговорим по-человечески? Я вам чаю налью. Я опустил пистолет, чтоб лишний раз не нервировать мужика. Выглядел он и правда безобидно, хотя и я не расслаблялся и был готов использовать свои навыки в любой момент. Это даже эффективнее пистолета. Он больше нужен для демонстрации и экономии патронов. Вась, проверь магазин. Чё? А где тут магазин? Мля, у тебя опять обострилось твое тупое чувство юмора. Пустой, обиженно ответил Вася. А патронник? А как его проверить? Затвор передёрни. Гык, только отвернись, а то я так не могу. Не дожидаясь от меня очередной ругани, Вася сделал, как я сказал. Пистолет, правда, оказался полностью без патронов, что капельку повышало доверие к незнакомцу. Тут еще есть люди. Эх, если бы приезжали отморозки недели три назад или четыре, я уже счет времени потерял. А так я один тут остался. Большинство в самом начале или обратились, или на корм обращенным пошли. Кому-то уехать удалось, но что дальше с ними случилось, чёрт знает. Ну, наливай свой чай, дедуль, и рассказывай, как тут выживал. Старик улыбнулся, обрадовавшись хоть какому-то общению. Я б на его месте с ума, наверное, сошёл за месяц в одиночестве. Проходите в мою скромную конуру. Уж извините за бардак, не ждал гостей. Мы последнюю неделю в подвале живем, так что тут очень даже ничего. Вы там дверь хоть закрыли за собой? но ну, можно и так сказать. В коморке его деда мебели было немного: железный шкаф, стол со стулом, больше напоминавший верстак, куча тряпья в углу, выполнявшая функции кровати, да пара полочек со всякими инструментами и запчастями и парочкой импровизированных горелок, судя по запаху на керосине. Возле стены стояла самодельная буржуйка с трубой, доведённой до вентканала в стене. Её дед и начал мучить сильно потрёпанной зажигалкой, которая отказывалась работать. Вот же шкурва! Ладно, ща от свечки подпалим. Держи, протянул я ему одну из своих. Вах, спасибо. С первого раза загорелась! Прям как новая. бормотал дед протягивая зажигалку мне обратно. Да она и есть новая. Оставь себе. У меня таких штук пять. Лицо старика засияло, как у ребенка, которому подарили велосипед. Ну, тогда с меня новый пакетик чая. Раз такой праздник. А покрепче нет ничего, спросил Вася. Эх, внучек. Чего нет, того нет. Так-то я не пью, но сегодня накатил бы. Вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Вон на дрова можно или на книги, они для растопки тут. Меня, кстати, Матвей Степанович зовут. Протянул он руку. Можно просто Матвей или просто Степаныч. Вася представился, здоровяк. Саня, можно просто Кодекс. Тот самый. Округлил глаза Матвей. От такой реакции и мы с Васей удивились. Что значит тот самый? Ну, те отма. Ну, ребята, что заезжали сюда, говорили про какой-то кодекс. Я только потом понял, что это прозвище. Что говорили? заинтересовался я. Да я уж и не помню, дословно. В целом, сказки всякие рассказывали, что кодекс убил кого-то крутого. Что ему тантами управлять умеет и вообще непобедимый. Ну насчет непобедимый перегнули, конечно, но правильно делают, что боятся. Так ты не с ними? Не, мы тут впервые. Так что они здесь делали? Да обшарили тут все. какие-то метеориты искали, еду, оружие, лекарства. Людей тоже говорили, собирают. Оружие тут только у охраны было, но они сразу свалили. Еды тоже не так много было, только в столовке макарон до фарша несколько кило. Ну, гречка, рис, хлеб были. Я в первые дни порезал его, чтобы засушить. Так они даже их забрали. Всё осеннее, что нашли, утащили. А чем же ты питался целый месяц? Да чем придется. придётся. ловлю. К реке под утро выхожу, там рыбы много. Твари утром в спячку ложатся, а до реки недалеко. Если через лох ритит, то вообще несколько метров. Правда, там мутантов много, прямо в воде. Но если повезет, то и нормальная рыба попадается. раз было лося подстрелил. Правда, его сразу мутанты сожрали. На звук выстрела прибежали. Ты же говорил, нет патронов, зацепился за нестуковку, Вася. Так их и нет. Эти отморозки, которые тогда все забрали, говорят мне Мол, стар я слишком не нужны и мертвые бесполезные на говорит пистолет с одним патроном чтоб не мучился ну я думал застрелиться на хрен но так и не решился а как лося увидел что на водопой пришел, так слюной чуть не захлебнулся совсем забыл про осторожность это я про себя шмальнул короче не поверите первый раз в жизни с пистолета стрелял а попал прямо Креново знает, в общем, куда попал, но умерла животинка быстро. Только не успел я подойти к тушке, как эти горбаты сбежались, и давай его своими пилами рвать. Пилами? Ну, руки у них как ножовки, мерзкие создания. Правда, большую часть дня спят и никого не трогают. А вот гарпии эти наоборот, днем летают, а на ночь в скалах прячутся. Но на рассвете первые уже уснули, а вторые ещё не проснулись. В общем, есть окно минут на 100, чтобы рыбёшку достать. А это и пожарить можно, и сварить в столовке, если пошарить. То по углам можно пару макаронин найти или сухарь какой. Ну, сегодня уже позавтракал, так что угощать нечем. Вот чай ещё пять пакетиков осталось. Их на двадцать, а то и тридцать заварок хватит. Да не голодны мы, соврал я. А я пожралща», — буркнул огорченно Вася. Слушай, Матвей, а не встречал тут осколки светящиеся? Старик косо на меня посмотрел, затем на Васю, несколько секунд подумал, потом ответил: Встречал. Те отморозки тоже осколки искали, но я им не сказал ничего. Ограбили меня, и оставили с голоду помирать. А Вася не вроде как побаиваются. Да я, можно сказать, их злейший враг, если это люди Кобальда или трупоеда. Точно не помню, но что-то из этой области. Кобальд точно нет, но что-то похожее тоже на Т, но не Трупает, это вообще жуть какая-то. Вася кого мы еще знаем из их шайки? Да фиг его на Т тэ... Травакур, Талибан, «Танцор». Вась, ты просто выдумываешь прозвище». Ну да, а вдруг он вспомнит. Нет, там какая-то тварь была, задумчиво ответил Матвей. Ладно, неважно. Так что, тут есть осколки? Есть. Старик поднялся и лег на пол. Мы с Васей удивились и даже поднялись с импровизированных сидений из кучи дров. Матвей полез рукой под железный шкаф на коротеньких ножках и достал оттуда железный коробочек. Открыв его, мы увидели два осколка: фиолетовый и синий. Эпсилон и Дельта. Оба ярко светились, говоря о полном заряде. И тебе не становится плохо рядом с ними? Не, наоборот. Они вроде как сил придают, когда светятся. Их сначала три штуки было. Я их в тряпку замотал и спрятал после того, как отморозки уехали. До этого вообще трогать боялся. Мало ли, чё за хрень с космоса прилетела. Но раз такой контингент их разыскивает, значит, ценность есть. А значит, лучше спрятать, чем отдать им. Так они это, загорелись в тряпке той. С тех пор в коробке храню. Ну, в ней вроде нормально. Значит, у тебя навык есть или даже два? Интерфейс появился? Какой доступ? заинтересовался я. Какой ещё хвейс, какой доступ? Ладно, это потом. Сверхспособности появились у тебя после контакта с камнями? Ну, в общем, да. Я сначала думал, что крыша едет, но все происходит в реальности. Я вон печку собрал, замки могу без ключей открывать, закрывать. Один раз птицу присмолил так, что она улепетывала быстрее, чем я от нее. Так я не понял, что у тебя за навык. Ну, я не знаю точно. Когда что-то смастерить, починить или тот же замок открыть надо, я четко вижу и понимаю, как это работает, хотя никогда не изучал эти механизмы. Я знаю, сколько какая деталь весит, Ну, примерно какое она температуры, твердая или мягкая и так далее. Никогда о таком навыке не слышал, хотя для инженера в самый раз. Ну, это скорее для слесаря или механика какого. Я-то конкретно энергетик. Ладно, а птицу ты как обжег? Да так же, как и печку заварил. Я когда беру что-то, нагреть его могу. Так чё ж ты с зажигалкой мучишься? Если сам поджигать можешь, спросил Вася. Да сначала не хотел вам говорить, но сейчас вижу, вы ребята нормальные. Да и сил на это нагревание уходит много, как будто вагоны с углём разгружал. Значит, у тебя два навыка: нагрев и анализ материалов, что ли? А жидкости тоже чувствуешь? Да, но только температуру и примерное давление. Ничего, дальше информации будет больше и точнее. Это как это? Навыки развивать можно, да и запас энергии тоже. Только для этого нужно руки заморочить. Я к работе привык, столько всего за этот месяц сделал. Я не про работу, нужно мутантов убивать, чтоб опыт получать. Кстати, чтоб второй доступ получить, нужно тоже поубивать немного. Ну, я крыс убивал, рыбу тоже получается. Ну и лося того, Может, и птица-то умерла, не знаю. «Еще использование навыка вроде опыт дает, Точнее, поглощение энергии из осколков. А, ну это я постоянно делаю. Скучно тут без дела сидеть. Днём и ночью выходить нельзя. Вот я и занимаюсь всяким то в роторе ковырялся, раньше не знал никто, в чем дело, а сейчас я разобрался. В проводке слабые места нашел, Но ту же печь разжечь сил много уходит, или, как вы говорите, энергии. Проверь сейчас свой интерфейс. А что для этого нужно? Сейчас расскажу. Я вкратце описал старику процедуру, и после нескольких попыток у него получилось действительно смышленый дед у меня в свое время на это несколько часов ушло хотя я сам этому учился если бы и мне кто рассказал тогда у деда действительно был дельта доступ и два навыка оба можно применять в мирное русло а нагрев еще и в бою оба были уже второго уровня значит использовал он их действительно часто Я и свой интерфейс заодно проверил, давненько этого не делал. Даже удивился от увиденного. Да, я постоянно принимал камни различного доступа, которые мне только попадались. Также мы старались улучшать свои осколки для ускоренной выработки и увеличения объема хранимой энергии. Но такого прогресса я от себя не ожидал. Доступ бета, ранг 3. Общая накопленная энергия 5 521 900, из 6 553 600, Энергия Эпсилон 650 из 980. Энергия Дельта 400 из 560. Энергия Гамма 120 из 230. Энергия Бета 0 из 20. Навыки: искажение пространства, 4 уровень. Телепортация, 2 уровень. Контроль зараженных. пятый уровень. Замедление первый уровень. Почти 1000 эпсилон энергии. До этого хватит на затяжной бой или несколько часов неспешного фарма. Не заметил, и как улучшил телепортацию до второго уровня. Вот почему мне стало легче перемещаться в пространстве. А вот замедление и бета-энергия совсем не радует. Но и бета-камни брать негде. Но кресы и теневики нам не так часто попадаются. Нет, у нас было несколько, но я их на осколок потратил. Да уж, спасибо, Александр. Я не знал, что со мной происходит. Стало намного понятней, спустя несколько минут заговорил Матвей. Да не за что. Слушай, Степаныч, а станцию реально запустить в работу? В смысле? Округлил он глаза. Ну чтоб работала, энергию выдавала. пусть не на полную мощность, но хотя бы для себя. Да ты что? Ты хоть представляешь, сколько для этого людей нужно? Вообще без понятия, если честно. Да тут больше тысячи человек работало. Не одновременно, конечно, смены, выходные, отпуска, но все же. Но если отбросить охрану, поваров, уборщиков и так далее, Количество персонала сильно сократится, верно? Да, но одних только специалистов нужно не меньше сотни. Ну хотя бы полсотни. Нужно и за приборами следить, и регулировать мощность, оборудованию нужно техобслуживание, зданиям нужно техобслуживание. А еще необходимо обслуживание вспомогательного оборудования ГЭС внутри станционных инженерных сетей, котельных, водолазная группа операторы автоматизированных систем управления ТЭЛ СДТУ Так, стоп, я понял. Нужно много людей. Не просто людей, а специалистов, желательно знающих эту станцию. А те, кто уехал, куда они отправились? Может, они говорили или сам догадываешься? Да чего тут догадываться? В Светлодарск уехали домой. Это городок тут в паре километров. Только вряд ли там лучше, чем тут. Почему? Да эти отморозки говорили, что забрали оттуда несколько человек, а больше никого не было. Это еще нужно проверить. «Кот, ты реально думаешь эту станцию запустить? А почему нет? Без электричества зимой будет тяжко. Так генераторы есть. Да на них топливо тонны нужны, а нам для машин едва хватает. А если военных попросить провести сюда электросеть? Как вариант. Но в центр пазла они не полезут. А на окраине жить опасно. Тем более трансформаторов и подстанций там нет. А строить их ради нас никто не будет. Да и не хочется быть зависимым от кого-то. Нужно самим себя обеспечивать. Так цивилизация еще жива? Я думал, такое по всему миру. Удивился дед. Нет, военным удалось локализовать угрозу. Они огородили зону в 200 квадратных километров и построили кордон. Ну, все равно ничего не выйдет. Для станции нужно много запчастей, деталей. У нас их не производят. А вот это как раз можно выменять у вояк. Выменить? А на что? удивился Матвей. Ну, раньше они очень ценили осколки Но потом там сообразили, что это опасно. Начальство навело порядок, и теперь нужно новый товар предлагать. Вообще из мутантов можно много полезного достать. Например, из их печени делаются отличные энергетики, стимуляторы. Возможно, и лекарства можно делать. Может даже рак спит и прочие болезни получится исцелять. Насколько я знаю, иммунные ничем не болеют, как и мутанты. Ты прав, Александр. Да и вообще, им будет интересно изучить местных тварей. Только как вы собираетесь выбираться отсюда? Ваша группа знают, где вы? Нам и не нужна группа, Вдвоем справимся. Дед после моих слов лишь приподнял удивленно бровь. Ничего, мы и тебя натаскаем. Будешь этих тварей с закрытыми глазами убивать? Если честно, нет такого желания. А необходимость есть это самый быстрый способ прокачки навыков, а еще нужно запас энергии увеличивать. Ладно, вернемся к началу разговора. Здесь есть еще осколки типа этих. Я указал на коробку с двумя камнями. Ну, я видел свечение у водозабора. Видать, в решетку уперлись. Но это почти у самого дна, там, где вода к турбине шла. Без водолазного оборудования не добраться. Да и глубина приличная, нужна подготовка для такого погружения. Тогда тем более нужно в городок этот ехать. Там же есть водолазы. Естественно. Отлично, хоть одного надеюсь, найдем живого. У меня тут есть пара методичек. Если изучить, в принципе, могу и сам нырнуть. Я пару раз опускался с мужиками ради интереса. 20 лет все таки тут работаю. Они староват ты для этого, без обид. Хе, да какие обиды? Сколько мне по-вашему? Ну, за 50, неуверенно сказал я. 60, предположил Вася. Хе -хе, ну, это все, бородень. Я и до этого отрастил, а сейчас просто запустил ее сильно. Да и выгляжу как бомж. Так-то мне 46. Тогда вспоминай, как нырять, а мы займёмся зачисткой от мутантов. Тем более энергия есть. Отдохнуть только нужно немного. это, пожалуйста, сейчас сообразим вам спальные места. Ещё такой вопрос, может, немного странный. Хе, куда ж ещё странней? Не встречал тут летающую женщину. Да, и правда странно. А ещё страньше, страннее, стране Более странно, в общем, что встречал. Отлично. А где именно? Ну, она тут с птицами дралась. Там вообще сложно было понять что-то. Я сильно не высовывался, через щель наблюдал. С птицами дралась, вряд ли это Светка. Но не то, чтоб дралась, скорее уничтожала их, они пытались сбежать от нее и только со спины нападали. Да и то толпой. А вот это больше на нее похоже. Но всё равно, почему она с мутантами дралась? А обес их знают этих тварей. А вы что, знакомы с ней? Она разве человек была им когда-то? Так где нам ее искать? Ну, она вниз по течению улетела, когда всех птиц разогнала. Они, правда, через полчаса снова вернулись, их даже больше стало. Интересно. Ладно, сейчас спать, а потом на охоту. Может, ну ее, ту Светку, просто птиц поубиваем, за них много опыта дают, неуверенно предположил Вася. Обязательно поубиваем, но нам нужны союзники. Так себе союзник с неё, она же чокнутая. Посмотрим, может, вы помиритесь еще?» Сам с ней мирись. Да и вообще, у меня девушка есть. Ну ничего, притворишься, что нету, извинишься, пофлиртуешь и все». Ладно, давайте отдыхать. Завтра трудный день.